Глава 1. Пять с половиной лет назад. Девушка. Окликнул Соню водитель подъехавшего к тротуару автомобиля. Она сделала вид, что не слышит, и пошла дальше. Девушка. Снова повторил настойчивый незнакомец. Вы не подскажете, как добраться до Лавры? Соня наконец взглянула в сторону водителя. Он был молод, на вид лет 25, от силы 27 одет в деловой костюм». «Красивый какой парень», — отметила Соня. «До Лавры?» — переспросила она. «Да вон она за поворотом», — и махнула рукой, указывая вперёд. «Вы разве не знаете?» «Я не местный», — пожал мужчина плечами. «Приехал по делам на пару дней, и вот выдалась свободная минутка. Решил посмотреть местную достопримечательность». «Понятно», — кивнула Соня и добавила. Доедете до конца улицы, там налево, увидите небольшую парковку. Ну а дальше пешком, вдоль монастырской стены, до центрального входа». Она тронулась была вперёд, но настойчивый мужчина снова окликнул её. «А вы... вы сами не туда, случайно, идёте?» Соня обернулась и увидела на приятном лице незнакомца очаровательную и немного растерянную улыбку. «Вообще-то нет». «Эх, жаль». А я подумал: вот идет красивая девушка, наверное, местная, и она все тут знает. Было бы здорово, если бы она провела мне экскурсию. Подавшись обаянию незнакомца, Соня тоже улыбнулась. Я не мостак давать экскурсии, призналась она. А может, все-таки уделить полчасик приезжему москвичу? У него был такой просительный взгляд и такая располагающая к себе улыбка, что собиравшаяся была отказать Соня подумала: почему нет? Утро теплое, не жаркое пока, да и дел у меня никаких нет. Ну, если только полчасика, замялась Соня. Вот здорово! Искренне обрадовался мужчина и протянул руку. Меня Вадимом зовут София, Соня. Она вложила свою руку в его широкую ладонь. Вадим легонько пожал ее. Поехали? Он кивнул на свой автомобиль. Соня помотала головой. «Извините, но давайте вы доедете до парковки без меня, а я вас там подожду», — предложила она. «Понимаю. Опасаетесь садиться в машину к незнакомому человеку», — снова улыбнулся Вадим. «Тогда встретимся у въезда на парковку? Не убежите? Не бросите меня?» Обаятельно улыбнулся он. «Нет, я же обещала», — засмеялась Соня. Вадим забрался в машину и поехал вниз по улице. Она здесь шла под уклон, переходила в совсем узкую дорогу, Веляя между домами частного сектора, и выходила к парковке, что расположилась неподалёку от Свято-Троицкой Сергии и Здесь часто бывали заторы, особенно вот в такие погожие субботние дни, когда, посмотреть старинный город, съезжались большие группы туристов. Как предполагала Соня, до парковки пешком она добралась быстрее, чем Вадим, которому пришлось постоять на светофоре. Однако вскоре она заметила его тёмно-серый «Мерседес», а уже через две минуты Вадим присоединился к Соне. «Ну, командуйте, куда пойдём?» Он оглянулся по сторонам. «Можно отсюда дойти до центрального входа, пройти на территорию Лавры. Можно погулять у Келарского пруда. Он как раз напротив», — объяснила Соня. «Правда, он маленький». «А вы что посоветуете?» «Вы ни разу не были в нашем городе?» — поинтересовалась Соня. «Тогда предлагаю погулять по территории самой Лавры. Это вам будет интереснее», — предложила Соня. А пруд, он, конечно, тоже красивый, но в Москве вы наверняка видели и покрасивее. Вадим согласно кивнул, и они медленно двинулись вдоль монастырской стены в направлении главного входа. Их обгоняли стайки прохожих. В основном здесь были приезжие, встречались группы иностранных туристов, ну и верующих среди толпы хватало. Их можно было выделить по длинным платьям женщин и платкам, которыми они покрывали голову, прежде чем ступить на территорию обители. Высокие деревья закрывали начавшее припекать июньское солнце, пропуская лишь рассеянные лучи. Лёгкий ветерок колыхал кроны, пел умиротворённую песню среди сочной зелёной листвы. У высокого пятиметрового памятника Сергию Радонежскому, охранявшему вход в Лавру, ворковало целое воинство жирных голубей, которых подкармливали хлебными крошками прохожие. Вот кто-то из ребятишек пробежал мимо, спугнул птиц, и они взметнулись в небо серым облаком. Соня вскрикнула, испугавшись низколетящих голубей, и засмеялась. Вадим улыбнулся, с интересом взглянув на девушку. «А вы, Соня, чем занимаетесь?» — поинтересовался он. «Учитесь? Работаете?» «Я только что окончила колледж», — похвасталась Соня. «На кого учились?» «На кондитера», — ответила она и тут же смутилась. Вадим был высоким статным красавцем. Костюм вон у него какой дорогой. Не дать мне взять бизнесмен с обложки какого-нибудь глянцевого журнала. А кто она, Соня? Кондитер. Не самая престижная профессия. И Соне тут же стало стыдно за те нотки гордости, которые только что прозвучали в её ответе. «Значит, умеете хорошо готовить?» Будто бы не заметив её заминки, улыбнулся Вадим. «Ну да». Соня стушевалась и опустила глаза. В основном десерты, торты, выпечку. Но и обычные блюда, конечно, тоже. Это здорово, когда женщина, а тем более девушка, умеет готовить. Я это очень ценю. Ведь в наше время все увлечены карьерой или саморазвитием и совершенно забыли о том, что действительно важно. Слова Вадима Сони польстили. Но на долю секунды ей показалось, что говорит он их не потому, что действительно так считает, а лишь чтобы подбодрить её, Соню. И ей ещё больше стало стыдно за эту свою тривиальную профессию — Москвича, разъезжающего на новеньком «Мерседесе», вряд ли удивишь совершенно непопулярной среди молодёжи специальностью повара-кондитера. Хотя чего ей стесняться? Она была одной из лучших на курсе и пошла учиться в колледж не потому, что больше некуда было податься, а потому что так сложились обстоятельства. Да и профессия эта ей нравилась. Когда-то ещё совсем юной девчонкой Соня мечтала открыть собственное кафе. Но сейчас, когда четыре года учёбы были позади, а на руках у неё была старенькая бабушка, которая без чужой помощи уже мало что могла сделать, Соня понимала, что мечта так и останется детской мечтой. Они с бабулей едва сводили концы с концами, и лишь редкие денежные переводы от отца Сони позволяли держаться на плаву. Мама Сони умерла рано, и бабушке пришлось взять на себя воспитание десятилетней Сони, потому что её отец к тому времени уже лет пять, как жил на Дальнем Востоке, где у него была новая семья. Забирать к себе Соню он не хотел. Да и сама девочка ни в какую не желала уезжать из родного города. Бабушка Вера тоже была против. Так и остались они жить вдвоём. Жили неплохо. Бабушка Вера делала всё, чтобы внучка ни в чём не нуждалась, и отношения у них сложились доверительные. Бабушка учила Соню готовить, печь, а главное — варить в турке терпкий, насыщенный густым ароматом кофе. А ещё гадать на кофейной гуще. Но в последние два года бабушка Вера совсем сдала. И Соня страшилась, что скоро ей придётся проститься с единственным по-настоящему близким человеком. «О чём задумались, Соня?» — посмотрел на неё Вадим. «Да так. Подумала, что вам, наверное, кажется странным мой выбор профессии». «Почему?» — пожал плечами Вадим. «Каждому своё. Кто-то должен делать бизнес, а кто-то кормить это человечество», — улыбнулся он. На этот раз слова молодого человека показались Соне абсолютно искренними, и у неё потеплело на душе. Кажется, именно в этот момент сердце Сони подевичьи дрогнуло, и она влюбилась в нового знакомого. «А вы бизнесмен?» — спросила она. «Не совсем. Я финансовый директор в одной крупной корпорации. Вот приехал в наш филиал разгрести дела. Думал, успею закончить до выходных, но не получилось». Развёл он руками. «Так что застрял тут у вас до следующей недели». «У нас тут совсем неплохо» улыбнулась Соня. Есть что посмотреть, чем заняться, да и вообще. Я в этом абсолютно уверен. Вадим одарил Соню восхищённым взглядом, и она покраснела. Потом они почти два часа бродили по территории Сергиевой Лавры, заглянув в каждый доступный туристу уголок. Соня хоть и не была экскурсоводом, но многое рассказала Вадиму и о храмах, и об истории города, и о местах, которые могли бы быть интересны приезжему. «Пообедаешь со мной?» — предложил Вадим, когда они вышли из лавры, к этому моменту незаметно перейдя на «ты». Соня бросила взгляд на часы и ужаснулась. Ей нужно было спешить домой. «Не могу», — с сожалением отказалась она. «Почему?» — разочарованно спросил Вадим. «Не могу. У меня бабушка. Она инвалид. Мне нельзя надолго оставлять её одну, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Вадим. «Ну, может, тогда завтра? Должен же я как-то отблагодарить тебя за прогулку». Соня улыбнулась. «Хорошо, давай попробуем встретиться завтра». Вадим взял у Сони номер телефона и обещал позвонить. Обещание своё он сдержал. К концу ужина, на который Соня согласилась на следующий за их знакомством день, ей уже казалось, что она знает Вадима всю жизнь. С ним было легко и приятно. Соня рассказала ему про свою жизнь про плохое здоровье бабушки, про поиски работы. Вадим, в свою очередь, тоже делился с Соней историей своей семьи, своей карьеры, которой он по праву гордился. Так Соня узнала, что он быстро взлетел по карьерной лестнице и что стать финансовым директором в огромном холдинге доступно далеко не каждому 28-летнему молодому человеку. Поделился Вадим своими планами поднабраться ещё чуть-чуть опыта и уйти в свободное плавание, основав собственную фирму а может стать партнёром в компании, где сейчас работал. Он был с хорошей семьи, коренной москвич, и вообще с первых же минут показался Соне замечательным человеком. Из тех, кого называют основательными, надёжными. Вадим вернулся в столицу через два дня, но на протяжении двух следующих недель писал или звонил Соне почти каждый день. Она хватала телефон, дёргаясь от каждого звонка. Радостно улыбалась, если сообщение было от Вадима, и грустно вздыхала, если сигнал оказывался ложным. Баба Вера замечала перепады в настроении внучки, качала головой и вздыхала. Если и существовала любовь с первого взгляда, то Соня с уверенностью могла заявить, что это была именно она. Через две недели Вадим снова оказался в командировке в Сергиевом посаде, на этот раз приехав в город на пять дней. Днём он работал... А вечером они с Соней гуляли по городу, ужинали в ресторанах, разговаривали. Соня подыскивала работу, но делала это неактивно. Все её мысли теперь были посвящены Вадиму и ожиданию новой встречи с ним. Он звал её в Москву, незавуалированно намекал, что если бы она жила в столице, то это только бы подстегнуло их отношения. Но что могла поделать Соня? «Приезжай хотя бы на выходные», — предлагал он ты знаешь, я бы с радостью, но не могу оставлять бабушку надолго. Она почти не ходит. И если на пару-тройку часов я ещё могу отлучиться, то на сутки, а то и все выходные, нет». «И некому присмотреть за ней?» — расстраивался Вадим. «Нет», — мотала головой Соня. «Разве что съездить в Москву одним днём?» Но этого было мало и ей, и Вадиму, который приезжал к Соне каждый раз, когда позволял плотный рабочий график. Так пролетело два месяца. Соня нашла работу в небольшом кондитерском магазине рядом с домом, хозяйка которого позволяла ей отлучаться минут на 20-30, чтобы быстренько сбегать к бабушке, помочь ей со всем необходимым и снова вернуться к работе. К концу третьего месяца первая эйфория от встречи с Вадимом, казалось, прошла, и их отношения приобрели более приземлённый характер. Вадим уже не писал Соне каждую свободную минуту. Приезжал исключительно по выходным, не задерживаясь лишнего часа, но по-прежнему баловал Соню цветами и небольшими подарками. Сердце Сони болезненно сжималось, когда она думала о будущем. Ей казалось, что так может продолжаться очень долго. Или наоборот, всё очень быстро закончится. В начале сентября, однако, её жизнь изменилась кардинальным образом.